чьи блестящие глаза были необычно тусклы. Много раз оглядывались они на Менорфарм, медленно от него удаляясь, и много воздушных поцелуев послал мистер Снодграс, заметив что-то весьма похожее на дамский носовой платок, который развевался в одном из окон верхнего этажа, пока наконец старый дом не скрылся за поворотом дороги. В Магглтоне Они наняли экипаж до Рочестера. К тому времени, когда они туда добрались, острота печали настолько притупилась, что не помешала им превосходно пообедать. После полудня, получив необходимые сведения, касающиеся дороги, трое друзей отправились пешком в Кобом. Это была очаровательная прогулка. День был чудесный, июньский, а дорога шла густым, тенистым лесом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 Камень был шероховатый и с трещинами, а буквы нацарапаны криво и неровно, но часть надписи легко удалось разобрать. Плюс билст ам псек, о р у Глаза у мистера Пиквика блестели от восхищения, когда он сидел и пожирал глазами открытое им сокровище. Была достигнута желанная цель его честолюбивых стремлений.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 Промучившись полчаса, он пришел к неутешительному заключению, что ему все равно не заснуть, поэтому он встал и надел какие-то принадлежности туалета. «Все лучше, чем лежать и представлять себя. Всякие ужасы», — подумал он. Он выглянул в окно. Было очень темно. Он прошелся по комнате и почувствовал себя очень одиноким.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 и видел, как люди перешептываются, показывают на меня и посматривают в мою сторону, я знал, что они говорят друг другу о человеке, обречённом на сумасшествие, и, крадучись, я уходил и тосковал в одиночестве. Так жил я годы, долгие-долгие годы. Здесь ночи также бывают иногда длинными,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 Легчайшая пушинка, которая улетает от моего дуновения, и славная цепь, которая теперь украшает моё тело. Но в одном пункте я обманулся, несмотря на все моё лукавство. Не будь я сумасшедшим, ибо хотя мы и сумасшедшие, достаточно хитры, но иной раз становимся в тупик. Не будь я сумасшедшим.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 Он тоже написал брошюру, обращенную к семнадцати ученым обществам, отечественным и иностранным, в которой снова изложил сделанное им заявление и весьма прозрачно намекнул, что названные 17 ученных обществ шарлатанские учреждения. Так как этим актом было вызвано моральное негодование семнадцати ученных обществ, отечественных и иностранных, то на свет появились новые брошюры ученых обществ иностранные.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 Низкая попытка опозорить мистера Пиквика. Обрушилась на голову клеветника. Семнадцать ученых обществ единогласно признали самонадеянного Блоттона невежественным придирой и еще с большим рвением стали выпускать трактаты. А камень и по сей день остается неразгаданным памятником величия мистера Пиквика и вечным трофеем